Чудо Туринской плащаницы История Туринской плащаницы стала известна широкому кругу людей, прежде всего благодаря библейским преданиям. В Евангелии от Марка об этой древней реликвии можно прочитать следующее. «Пришел Иосиф из Римофеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божие. Он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Он, купив плащаницу и сняв его, обвел плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. В Евангелии также говорится, что после чудесного воскрешения Христа на погребальном полотне, Осталось его изображение, полностью повторявшее тело и лик Иисуса. Некоторое время эта чудесная реликвия хранилась на Востоке, а затем, проделав длинный путь, была перевезена в Европу и помещена в Туринский собор, находящийся на севере Италии. В этом небольшом католическом соборе, запечатанная в драгоценном ковчеге, плащаница Спасителя – хранится до сих пор. История Туринской плащаницы насчитывает около 650 лет. Легендарная реликвия была свидетелем не только казни Иисуса Христа, но и его чудесного воскресения. Передя на седьмой день недели к гробу Иисуса, ученики и апостолы увидели воскресшего Христа, но само воскресение видела только плащаница. После того произошедшего чуда полотно было спрятано апостолами, предположительно в доме Марии, матери Иосифа. Долгое время о месте нахождения святой реликвии ничего не было известно. Обнаружилась плащаница лишь в 544 году от Рождества Христова. Она была найдена во время проведения реставрационных работ в одной из христианских церквей в греческом городе Эдосе. Здесь Плашинчиница хранилась еще целых четыре столетия. В 944 году после войны с мусульманским султаном христианская реликвия была переправлена в Константинополь. В апреле 1204 года, во времена крестовых походов, Константинополь был разграблен, и след плащаницы затерялся. Правда, ходили упорные слухи, что она была перевезена в Европу тамплиерами и спрятана в тампле. Одним из обвинений, предъявленных магистру ордена тамплиеров, было поклонение образу. Предположительно, имелось в виду плащаница. Долгое время о ней никто ничего не слышал, и вот в 1353 году плащаница вновь объявилась, теперь уже во Франции, и была представлена на всеобщее обозрение графом Жофруа де Шарни. Она была помещена в специально выстроенной церкви в Лирее, в владениях де Шарни близ Парижа. Легендарная христианская реликвия представляла собой длинное льняное полотнище приблизительно 4 метра в длину и 1 метр в ширину, на котором смутно проступали контуры обнаженного человеческого тела в двух проекциях. Площаница хранилась в Лирийской церкви до 1452 года, а затем внучка графа Жофруа, Маргарита де Шарни передала ее герцогам Савойским, чьи потомки впоследствии стали властителями маркографства Туринского. Таким образом, плащаница попала в Турин, где хранится по сей день как одна из самых драгоценных реликвий. Хотя поначалу, как ни странно, церковь не очень обрадовалась такому приобретению. Перед церковными властями – и всем христианским миром, стал один и тот же роковой вопрос, ответа на который нет до сих пор. Что такое Туринская плащаница? Собственно говоря, на этот вопрос может быть только три варианта ответа. Первый говорит о том, что плащаница действительно является подлинной погребальной пеленой Иисуса, хранящей отпечаток Его тела. Второй вариант. Плащаница является художественным воспроизведением древней реликвии, созданной неизвестным художником-иконописцем. Было время, когда роспись плащаницы приписывали Рафаэлю. И, наконец, в третьем варианте ответа плащаница является подделкой, сделанной ловкими фальсификаторами с целью вести верующих в заблуждение. К сожалению, Точно ответить на этот вопрос никто не мог, и церковь оказалась весьма в весьма затруднительном положении. Церковные власти прекрасно понимали, что с приобретением реликвии необходимо как-то определиться, и поначалу плащеницу провозгласили подделкой. Даже был найден художник, который сознался, что это его работа. Но в 1390 году мнение церковных властей несколько изменилось, совершенно непонятно по какой причине, и папа Климент VII разрешил показывать плащаницу в церкви, правда только в том случае, если при этом разъяснять, что это не настоящее полотно, а его художественное воспроизведение, то есть икона. Папа явно не решился взять на себя ответственность подтвердить подлинность плащаницы, но и не рискнул назвать ее во всеуслышание фальсификацией. А вариант с иконой устраивал всех. С одной стороны, икона вполне может быть святыней, а с другой вопрос о чуде разрешался сам собой. виде иконы, плащаница находилась до конца XIX века, За это время было сделано немало попыток установить ее подлинность. Для того, чтобы убедиться, что на ней нет следов краски, ее даже несколько раз проваривали в масле. Краски не обнаруживали, но плащаницу все равно не канонизировали. Тем не менее, она по-прежнему продолжала привлекать внимание широкой общественности. И такое положение вещей продолжалось вплоть до 1898 года». А затем начался третий, так называемый, современный период в истории загадочной реликвии. И в начале этого периода произошло крайне странное событие, полностью изменившее представление о площенице. До этого момента изображение на ней представляло собой расплывшийся отпечаток мужского тела с почти бесформенным, одутловатым и грубым лицом, который даже отдаленно не напоминало иконаписный лик Христа. И вдруг буквально в одночасье на плащенице проступил удивительный лик. Создавалось ощущение, что маска, которой почти две тысячи лет скрывала подлинное лицо, вдруг исчезла, и святая реликвия предстала перед миром в своем истинном обличии. И, конечно же, это событие не могло не вызвать новую вспышку интереса к туринской плащенице. Из древней реликвии, интересной лишь историкам религиоведам, она превратилась в научный феномен XX века, волнующий воображение миллионам людей. Специалисты из различных научных отраслей взялись за ее исследование. В результате было установлено, что структура ткани плащаницы полностью соответствует полотну, которое ткалось в дохристианские века в Палестине. Кроме того, между волокнами ткани была обнаружена пыльца растений, произрастающих только в Палестине. Но самое удивительное открытие удалось сделать фотографу Секондо Пиа в 1898 году. Сфотографировал плащаницу и проявив фотопластинку, он увидел, что темные пятна на ней оказались белыми, а это говорило о том, что... Изображение на ткани – ничто иное, как негатив. Благодаря этому открытию на полученном позитивном снимке удалось разглядеть такие детали, которые раньше увидеть не смогли. На фотографии совершенно четко было видно, что изображенный на плащанице человек распят, его ноги и руки пробиты гвоздями, причем не в области ладоней, а по римскому обычаю – на запястьях, и на голове у него терновый венец. Одним словом, изображение на плащанице полностью соответствовало евангельскому описанию казни Христа. Это открытие послужило причиной для многочисленных споров среди исследователей. Некоторые из ученых, изучавших снимки, среди них был и профессор сравнительной анатомии Сорбонны, Деляш, атеист и вольнодумец пришли к выводу, что изображение на туринской плащенице является подлинным отпечатком тела Иисуса Христа. Этот вывод также подтверждал сомнения исследовавших плащеницу анатомов, которые утверждали, что лицо и тело на ней не только анатомически идеально точны, Но в них также обнаруживаются признаки трупного окоченения, наступившего в распятом состоянии, а по характеру подтеков крови из ран видно, что тело вздрагивало от боли и предсмертных конвульсий. Но существовали и противоположные мнения, и потому в результате исследования было установлено, что изображение на Туринской плащанице – это бесспорно отпечаток мертвого тела. Но являлось ли оно телом Иисуса? На этот вопрос эксперты точно ответить затруднялись. Они могли только подтвердить тот факт, что в льняное полотно действительно было завернуто тело распятого человека – с которым впоследствии произошла какая-то неведомая нам реакция, в результате которой на погребальном покрове запечатлелось негативное изображение трупа. Сам труп неведомым образом исчез, причем создавалось ощущение, что тело просто испарилось из пелены, так как сгустки крови, присохшие к материи, оказались абсолютно нетронутыми. Естественно, что подобные выводы так или иначе, но все равно, приводили к идее о воскресении. Но скептики XIX века решительно не могли согласиться с этим, и в течение следующего столетия прагматически настроенные ученые пытались понять, с помощью какого трюка, фокуса или приема был получен на ткани этот странный отпечаток. В том, что феномен Туринской плащаницы должен иметь чисто материалистическое объяснение, прагматики не сомневались. В то же время, как уже было сказано выше, среди научного мира находились и те, кто был твердо уверен в том, что Туринская плащаница – это подлинная погребальная пелена Иисуса и непровержимые свидетельства Его чудесного воскресения». Споры о подлинности плащаницы возобновились с новой силой, и тогда было принято решение установить ее датировку в надежде, что это поможет внести ясность в вопрос о подлинности святой реликвии, то есть определение времени изготовления ткани первым веком нашей эры значительно повысило бы вероятность ее подлинности, а более поздняя датировка исключила бы такую вероятность. Следуя выдвинутому предложению, эксперты провели радиоуглеродный анализ ткани и обнаружили, что по данным этого анализа возраст плащаницы датируется не ранее, чем 13 веком. При проведении радиоуглеродного анализа возраст ткани устанавливается по содержанию в ней углерода С-14. Таким образом, в спорах о подлинности можно было, наконец, поставить точку. Но, тем не менее, сторонники теории о воскресении не сдавались и продолжили свои попытки разгадать загадку плащаницы. В результате им удалось кое-что достичь. Благодаря проведенным ими исследованиям было установлено, что ткань, обработанная маслом, хранится дольше, и ее углеродный состав омолаживается. Этот прием использовали некоторые известные художники для лучшей сохранности своих картин. А как нам известно из всего вышесказанного, плащаницу для лучшей сохранности и для проверки на присутствие краски на полотне несколько раз проваривали в масле. При определении возраста реликвии, Также следовало учитывать, что в 1532 году в храме, где она хранилась, был сильный пожар, в результате которого ткань плащаницы под воздействием высокой температуры обуглилась. После пожара плащеница подвергалась реставрации, что также существенно уменьшило возраст древней реликвии. Итак, не без основания можно предположить, что в ходе восстановления реликвии после пожара в 1532 году или позже, во время проваривания масля, в ткань плащаницы неизбежно попал углерод 16 века. И это не могло не сказаться на ее радиоуглеродном датировании в 1989 году. Таким образом, полученные в результате проведения новых исследований данные полностью сводили к нулю результаты радиоуглеродного анализа и вопрос о подлинности плащаницы снова встал перед исследователями. В XX веке была создана специальная комиссия по изучению древней реликвии, но пока никакого точного ответа на интересующий вопрос эксперты дать не могут. А может и не существует точного ответа на этот вопрос, и подлинность плащаницы определяется прежде всего верой людей.